Глава пятая. Проснулась я от ощущения, будто меня комар цапнул. Только комар этот явно был размером с кошку. Естественно, я по инерции размахнулась, силой треснула этого комара и почувствовала под своей ладонью ту самую кошку, которая, взвизгнув, отлетела в сторону и начала на меня ругаться. Я протерла глаза и посмотрела на место укуса. Маленькая ранка быстро заживала, а Игнесса сидела у стены, продолжала на меня возмущаться и потирать лапкой свою ушибленную голову. Ничего себе я ее долбанула. От души. Из потока ее ругательств я поняла, что она меня не смогла добудиться, а кровь на анализ надо было брать срочно, пока яд полностью не растворился в моей крови. Поэтому ей пришлось в меня тыкать предметом, сильно похожим на гибрид шприца и клизмы. «Извини». Клинилась я в спич раздражённая кошка-мыши, когда она набирала в легкие побольше воздуха, чтобы продолжить на меня ругаться, и быстро протараторила. «Я рефлекторно, прости, не хотела делать тебе больно, клянусь!» Игнеса злобно посмотрела на меня из того самого угла, в котором всё это время сидела, какое-то время ещё попыхтела, а затем взмахнула крыльями и полетела к открытому в стене проёму. Только это был не тот проём, через который мы входили, а совсем другой. И в нем явно виднелось какое-то дополнительное помещение. Вздохнув, я покачала головой. Вот ведь чуть не прибила мышку случайно. Она хоть и вредная, но кажется мне, что иметь ее во врагах будет очень опасно. Встав с постели, я еще раз протерла глаза, зевнула и отправилась за кошка мышью, оказавшись в помещении, похожем на лабораторию настоящего ученого. Посреди комнаты находился длинный стол с разными склянками и горелками, явно созданными для химических лабораторных опытов, а у стен — куча шкафов, в которых тоже стояли склянки с цветными жидкостями и странными предметами, похожими на сухие травы и останки от необычных существ. Особенно меня удивил череп, вроде похожий на человеческий, но с очень необычными зубами. Все зубы были нормальными, кроме двух передних, слишком длинных и острых, но было видно, что для них в черепе были выемки, как будто зубы могли туда убираться, как в ножны. Я на автомате языком потрогала свои передние зубы, и они не замедлили выскочить, чего я даже рот не смогла закрыть. Думаю, что со стороны я была похожа на зайца, если бы зубы не были такими заостренными, словно шпаги. Ну, в принципе, понятно, что так удобнее пить кровь, чем впиваться клыками. Я, если честно, всегда удивлялась, зачем киношным вампирам клыки? Они же не раздирают свою добычу, чтобы сожрать. Им нужно-то всего лишь проколоть в артерии дырочку, а дальше уже через нее высасывать кровь. Клыками это делать очень сложно, так как они расположены по бокам, а вот передними зубами вполне себе удобно. Усилием воли вернула обратно свои клыки на место и сглотнула образовавшуюся от страха слюну и дураку понятно, что череп когда-то принадлежал вампиру. Очень надеюсь, что не Игнесса являлась причиной его смерти. кошка Мышь же деловито подлетела к одному из шкафов, достала лапкой склянку с желтой жидкостью и, вернувшись к лабораторному столу, занялась изучением моей крови. Причем делала она это так профессионально и сосредоточенно, что я поняла, это ее личная лаборатория». Подойдя ближе, я увидела, как Игнеса капает мою кровь на стеклышке, смешивает ее с той самой жидкостью и просматривает через штуку сильно похожую на микроскоп. Не стой над душой, иди, пока умойся, и поешь. Там на столе найдешь. Тут все равно еще работы много. Пробурчала она, даже не оглядываясь и продолжила изучение. Вздохнув, я поняла, что все равно ни черта в химии не понимаю и помочь вряд ли чем-то смогу, поэтому отправилась заниматься собой. Чувствовала я себя уже чуть лучше, но голова все равно слегка кружилась. Значит, тот самый яд не до конца вышел из моей крови. Приняла быстро душ, прополоскала зубы, при этом не забыв с ними поиграться, чтобы понять принцип работы. Как оказалось, зубы вылезали с большой скоростью, видимо, чтобы быстро ударить по вине и проткнуть ее, а затем уходили обратно, так как дальше в них смысла не было. В голове мелькнуло воспоминание о том, как я пила кровь у Антуана и какой у нее был невероятно великолепный вкус. Такого я в своей жизни никогда не пробовала и не с живота резко прострелила удовольствием. Схватившись за живот, я в шоке уставилась на свое отражение. Как такое вообще возможно? Заводиться от одного воспоминания о вкусе его крови. Это что вообще такое? Кем я стала? К сожалению, а может и к счастью, Зеркало отвечать на мой вопрос не спешило. А мне в голову пришла еще одна странная мысль. Пока пялилась в зеркало, решила спросить у Игнеса, когда она освободится. Почему, если зеркала запрещены, отсюда их не убрали? А затем, вернувшись в комнату, заметила письменный стол, стоящий в углу, заваленный бумагами, с отдельным креслом, а на его краю был открытый мешок, из которого пахло копченостями. Подойдя ближе к столу и заглянув в мешок, Заметила в нем бумажные свертки с различной едой. Тут были и сыры, копченое мясо и даже хлеб, ну и бутыль с напитком. Собрала бумаги и отложила их в сторону аккуратной стопочкой, чтобы не испачкать, а затем начала выкладывать еду на стол. Посуды не было, поэтому пришлось действовать руками. И когда я начала отрывать кусок мяса, мои ногти вдруг трансформировались и, превратившись в когти, легко отсоединили нужный мне кусок. Хм. Радостно улыбнулась я. «Полезный апгрейд! Про тебя-то я и забыла!» Когти трансформировались и увеличивались просто по моему желанию, как и зубы. А еще они были сверхострыми, что я не рассчитала и несколько раз порезала саму себя. Благо, раны прямо на глазах зарастали. Сделав себе и бутерброды, я положила их в один из свертков, который превратила в импровизированный пакет и отправилась в лабораторию. Кошка-мышь так и продолжала пялиться в микроскоп, сидя на подставке из нескольких книг. Я сразу и не заметила ее, но потом поняла, что иначе бы Игнессе пришлось смотреть в эту махину, зависнув в воздухе. «Я тут тебе бутерброды сделала», — сообщила я маленькой учёной. Кошка-мышь отвлеклась и посмотрела на меня с таким удивлением, как и на бутерброды в моих руках, будто у меня выросла дополнительная голова. Она переводила свой взгляд с бутербродов на меня и обратно, А затем хриплым голосом ответила, «Положи на стол, только аккуратно, не задень ничего». И вновь уставилась в свой микроскоп, как мне показалось, даже слишком быстро. По ее реакции я поняла, что из-за Игнессы явно никто давно не ухаживал, вот она так и удивилась. Мне же было несложно, к тому же, как я понимаю, она тут как бы за меня, и с духом замка надо дружить, а не ругаться. Положив импровизированный пакет с бутербродами на свободное чистое место, я заметила кучу разных разбросанных листов с записями. Буквы я разобрать могла, что меня порадовало. Вот только значение слов не особо. Нет, ясно было, что это какой-то химический эксперимент, вот только название ингредиентов я все равно не понимала. Хотела уже отойти от стола, как зацепилась за еще один лист, лежащий поверх всех остальных, хаотично разбросанных по столу. Почерк на нем отличался от других. Он был более размашистым и небрежным. «Здесь кто-то еще ставил эксперименты?» На автомате спросила я Игнесу. «Конечно же», — буркнула кошка-мышь. «Тот, кто создал этот замок». «Так это место принадлежит ему, настоящему хозяину?» Не удержалась я от ещё одного вопроса. «Угу», — ответила Игнеса, и, поменяв стеклышко на другое, опять начала что-то высматривать в микроскопе. Поняв, что больше кошка-мышь не собирается разговаривать на эту тему, я решила осторожно побродить по лаборатории и посмотреть, что тут есть интересного. Особенно меня заинтересовал целый шкаф разных книг, стоящий у противоположной стены. Только подойдя к книгам и почитав корешки, я опять не нашла знакомых и понятных слов. Вроде бы буквы складывались в слоги, но что эти слова означали, было совершенно неясно. «Экзистенциальные потоки хеликолюксов и их преобразование. Слух прочитала я одно из названий, но опять же в голове не появилось никакого понимания, о чем вообще речь. И, не сдержавшись, спросила Игнесу. «Что это значит?» Я уж думала, что кошка-мышь мне не захочет отвечать, но Игнеса все же, шумом выдохнув, пояснила. «Это профессиональные книги артефакторов». «Объяснять слишком долго и бессмысленно, конечно, если ты не захочешь сама заниматься разработкой артефактов». «Ой, не, не хочу», — тут же покачала я головой, заметив приподнятую бровь кошка-мыши, и тут же пояснила свое любопытство. Я просто подумала, что вдруг это все в этом мире знают. «Не все, только артефакторы», — сказала Игнесса и, задумчиво посмотрев перед собой, добавила. «Тебя отравили не властелины». «С чего ты это взяла?» — удивилась я. «У них что, нет доступа к подобным ядам?» И тут же сама усомнилась в своем выводе, ибо сомневаюсь, что у таких могущественных мужчин не будет доступа к чему-то. «У них есть доступ ко всему», — тут же подтвердила мое умозаключение Игнесса. «Просто этим ядом они бы точно не стали тебя травить, потому что это им невыгодно». И она замолчала, заставив меня ёрзать на месте от любопытства А когда пауза затянулась, то я не выдержала и спросила. «Да что это за яд такой?» «Это отворотное средство», — припечатала Игнеса. «Не может быть», — покачала я головой, вспоминая тот свой приступ, от которого корчилась в коридоре, когда ушла от мужчин. «Ты уверена?» «Потому что оно сработало совершенно иначе. Мне, наоборот, не хотелось от них уходить». «Да, я помню», — кивнула кошка-мышь, И переведя на меня более осмысленный взгляд, сказала: И это наводит меня на совершенно невообразимые размышления. Какие именно? решила уточнить я. Сначала хочу узнать, кому именно ты хотела тогда вернуться: к светлому или темному. Я задумалась, вспоминая свои эмоции, и ответила: К обоим. Точно! Брови Гнессы поднялись очень высоко, точнее, не брови, а надбровные дуги, но мимика у нее была очень подвижная, отчего я поняла, что кошка-мышь сильно удивлена, и кивнула. Да, уверена. Значит, я права, пробормотала кошка-мышь, и опять замолчала. Да в чем права-то? Не выдержав, я даже прикрикнула на нее, умеет же выдерживать мелкое драматическую паузу. Теперь я понимаю, почему Алая не могла их терпеть. Почему ее тошнило от их внимания, а каждая ночь для нее превращалась в пытку? А я-то все удивлялась, чего она так реагирует. Их-то травить бесполезно, сила любой яд нейтрализует, а вот ее очень даже можно было. Вот и травили. Потому она не сдержалась и придумала этот безумный ритуал. Готова была ухватиться за любую возможность, лишь бы быть подальше от мужчин. Да, только и смогла сказать я. Могла бы посочувствовать хозяйке своего тела, но пока не получалось, ибо не хватало информации. Если ее травили, и на нее средство действовало, то почему не подействовало на меня? Тело-то у нас одно. Да не просто не подействовало, а скорее наоборот, изменило свои свойства на противоположные? Задала я резонный вопрос Игнессе. Потому что ты их истинная пара. Потому на тебя ничего и не подействовало. И даже наоборот, инстинктивно, как паре, Тебе хотелось быть с ними ближе, потому что ты ощутила угрозу для ваших отношений. От того тебя так корежило, и ты не хотела от них уходить. Мне даже пришлось потратить кучу магических сил на это и обратиться к артефакту, чтобы отрезвить тебя». «Это ты про тот самый артефакт, который сейчас сломанный, и от которого зависит весь мир, что ли?» «Недобро прищурилась я на кошка-мышь». «Он самый», — кивнула она, явно нисколько не испытывая вины за содеянное. «Не ты ли говорила, что там и так магии нифига нет, и его надо бы пополнять?» Я даже руки в бока уперла, смотря на Игнесу с подозрением. «Может, она мне тут врала, и все не так на самом деле?» «Так и есть», — опять кивнула кошка-мышь и добавила. «Но я имею право при опасных для хозяйки замка обстоятельствах воспользоваться силой артефакта, так что можешь не ругаться на меня. В тот момент я видела, что тебя надо спасать, и сделала все для этого возможное». После уверенной речи от кошка мыши, мне даже стыдно стало за то, что я тут ее в чем-то подозреваю. Ладно, извини, смущенно пробормотала я. Ничего страшного, я привыкла, что меня вечно в чем-то подозревают. Пожала она плечами, быстро отвернувшись и показывая всем своим видом, что обиделась. Правда, прости! вздохнула я. Я не понимаю, что происходит. Очутилась в другом мире, в другом теле, голова кругом идет. Ты единственная, кто дает хоть какие-то пояснения но они показались мне противоречивыми, поэтому я так отреагировала. Надеюсь, простишь меня?» Я обошла стол, чтобы поймать взгляд Игнессы, и она, похоже, сдалась и тоже, шумом выдохнув, кивнула. «Ты тоже извини. Вижу в тебе злючку Алая, вот и реагирую по привычке, забывая, что ты не она». «Ну, тогда мир?» — улыбнулась я. «Мир!» — тоже улыбнулась Игнесса в ответ. «Ты поешь, а то голодная, наверное». Я указала рукой на бутерброды, которые Гнесса так и не тронула. «А ты ела?» — спросила она меня, подлетая к еде, взяла в лапку один из бутербродов, укусила большой кусок и начала жевать. «Ага, успела перекусить», — кивнула я и, вспомнив, из-за чего начался наш спор, спросила. «Слушай, а как я могу их парой быть истиной, если я в другом теле? Может, это как раз Алая была их парой?» «Ты что, не знаешь, что истинные друг другу не тела, а души?» удивленно посмотрела на меня гнеса проглотив кусок. Я вообще не понимаю, что это такое ответила я И в чем эта истинность проявляется Мы теперь можем заниматься сексом только друг с другом иметь детей только друг от друга. Можно мне пояснение в моем мире ничего подобного у людей нет Про млекопитающих да слышала они создают союзы на всю жизнь и если один погибает, то и другой уходит следом. Это теперь относится ко мне и к обоим мужчинам «Получается так, что ли?» «Ну, в целом, да». Почему-то с грустью кивнула кошка-мышь. «Только все не так просто, как ты описала. Истинные пары — это половинки одной очень сильной души. И если эти половинки находят друг друга, то они способны усилить друг друга в тысячи раз. Если же душа слабая, то половинки будут слабыми и могут даже не притянуться друг к другу. И не заметить, пройти мимо, даже если встретятся случайно в толпе». «Ну, в нашем случае не половинки, а одна треть!» — криво усмехнулась я. «В вашем случае точно нет!» — покачала головой Игнеса. «Иначе бы мужчины не готовы были поубивать друг друга каждый раз, как только что-то было не по ним. В постели они вели себя достаточно слаженно, как давние лучшие друзья», — ляпнула я и тут же смутилась от собственных откровенных слов. Им пришлось примириться друг с другом, у них не было выбора, и за несколько лет жизни Салаи они научились взаимодействовать друг с другом. «Они с ней несколько лет жили вместе?» — спросила я и почему-то ощутила сильнейшую ревность, хотя это было невероятно глупо с моей стороны. «Ну да», — кивнула Игнесса, явно замечая моего резко помрачневшего настроения. «Больше тридцати лет, как только обрели свою силу». «У них что, это одновременно получилось?» Удивилась я. «Нет», — хмыкнула кошка-мышь. Сначала силу обрел дракон, Антуан Кровавый. Он победил в честном поединке предыдущего Светлого. А спустя десяток лет свою силу получил демон, Сепастьян Великодушный, тоже в честном поединке, победив предыдущего Темного Властелина. «А до этого Алая, получается, жила с другими мужчинами?» В шоке уставилась я на Игнесу. «Угу», — кивнула она. «Выбора-то у нее не было». «Она обязана была делать это самыми сильными, иначе лишилась бы своего статуса». «А до тех властелинов тоже кто-то был? И она была вынуждена с ними того?» — спросила я. «Нет, до этого была другая хозяйка, но она померла от старости, и новые властелины достались ей по наследству, так сказать, от прошлой». «Они тоже были, наверное, старыми», — пробормотала я. «Ну да, им уже ближе к тысяче было», — кивнула Игнеса. Да уж, теперь понятно, почему Алая решила сбежать, вздохнула я. Я бы тоже от такой жизни свалила куда подальше: сначала спать со стариками, потом хоть и с молодыми, но все равно. Ну, во-первых, она знала, на что шла, хмыкнула кошка-мышь. Никто ей селком не заставил стать хозяйкой замка, а во-вторых, для нее это было фактически выходом, ибо ее должны были казнить за убийство своего дяди. Она еще и дядю своего убила. «Да, было такое», — ответила Игнесса. Старый козел хотел на ней силой жениться, чтобы стать герцогом, а Алла его прикончила, а потом долго скрывалась по всему миру от правосудия. В замке оказалось случайно как раз в тот момент, когда предыдущая хозяйка умерла от старости. «А замок возьми, да и предложи ей стать хозяйкой». Она быстро смекнула, что это для нее единственный выход, и согласилась. «И все равно я не понимаю, с чего ты взяла, что мужчинам невыгодно меня травить?» Чисто из вредности спросила я. Может, Алая тоже им надоела, и они решили от нее так избавиться. Сама же говорила, что если она не будет с ними сексом заниматься, то живо лишится своего статуса, а значит, перестанет быть хозяйкой замка. И как только я это сказала, на душе почему-то стало погано. Неужели мои истинные продолжили бы меня травить? Они ведь сразу поняли, что я больше не Алая. Для них это невыгодно, потому что если бы Аллах их отвергла, то боги покарали бы их и лишили силы. Короче, замок бы просто нашел другую хозяйку, а боги отобрали бы у мужчин их силу, отдав ее другим, и они превратились бы в обычных магов. Ну а так как за годы своей жизни, будучи властелинами, они успели нажить себе немало врагов, думаю, что обоих быстро бы убили. «Оу, даже так?» — в шоке уставилась я на кошка-мышь. Именно кивнула она. «А эти заговорщики не понимают, что своими действиями, возможно, сломали артефакт, и миру грозит теперь погибель». Фу, усмехнулась Игнеса. «Если бы все вокруг были здравомыслящими адекватными существами и не творили всякую дичь, поверь, ты бы не оказалась в этом мире». «Ну да, и правда, что это я», — хмыкнула я, вспоминая историю моего мира. «Ну так и получается, что кто-то травил раньше Алайо, а теперь продолжит травить и тебя». Пробормотала кошка-мышь, и ее надбровные дуги сошлись у переносицы. Осталось вычислить этого смертника и как можно скорее от него избавиться, чтобы больше не страдал всякой фигней и жизнь наладится. «Кстати, а что с артефактом? Утечка продолжается? Мы вроде столько времени не вылезали из постели», — опять смущаясь, спросила я. «К сожалению, нет», — покачала головой Игнесса. «Да, энергия от вас знатно пришла». Но она опять начала куда-то утекать. А мужчины вроде заявили, что они собрали местных ученых, и те борются с проблемой. Протянула я, смутно вспоминая разговор то ли с темным, то ли со светлым. А может, сразу с обоими? «Пф!» — отмахнулась Игнеса. «Они уже давно с этой проблемой пытаются бороться, а толку ноль!» «Что, неужели они не могут построить такой же артефакт? Ну, взяли бы наработки хозяина и...» «Если бы было что брать!» — перебила меня кошка-мышь, — то, конечно же, они бы это сделали. Но проблема в том, что создатель замка уничтожил абсолютно все свои наработки, и всем приходится работать вслепую. И зачем он это сделал? Ясно же, зачем, — хмыкнула Игнеса. Чтобы больше никто не смог повторить то, что он сделал. А то представь, какой хаос бы случился, настрой кучу подобных замков по всему миру его последователей. Ну да, что-то я не подумала об этом. «И, кстати, что насчет того, почему меня потянуло к двум мужчинам? Как они оказались моими истинными? «Пути богов неисповедимы», — буркнула кошка-мышь и добавила. «Понятия не имею». «И тогда какие же дальнейшие наши планы?» «Какие-какие?» — фыркнула Игнес и, улыбнувшись, ответила. «Иди к своим голубчикам, а то они скоро по камушку разнесут весь замок, пока тебя ищут». «О, они меня ищут?» — Серьезно удивилась я. «Ищут». — кивнула кошка мыши и ворчливо добавила. «Весь замок на уши поставили». «Тогда мне надо найтись», — пробормотала я, понимая, что и сама уже успела соскучиться. «Ну тогда пошли, чего уж», — вздохнула Игнесса и указала мне на выход. Захватив с собой оставшийся бутерброд, я отправилась за духом замка, размышляя о том, что надо бы сначала в свою комнату заглянуть, чтобы одеться, а то на мне был только халат и больше ничего».